Глава 10. Открыть гештальт. Крикс! Просыпайся, мелкий говнюк! Утро уже наступило. Рикс! Крикс, коротышка окаянный! Спускайся немедленно, или получишь котом в окно. А вот эта угроза сработала. С трудом приоткрыв глаза, я посмотрел на часы. 6 утра, и она орет на всю улицу, немало не смущенная тем, что... «Ах, ну да. Живых здесь мало, а мертвецов так просто не разбудишь. Это мы вчера успели выяснить перед тем, как... «Крикс утырок Выползай!» «Ненавижу ее!» «Ненавижу пенелопу, мать ее Кайзенхерц!» «И бать тоже!» «И дедушек с бабушками!» «Папа, можно я в нее выстрелю?» Из соседней комнаты показал заспанная эльма, протирающая одним кулачком глаза. В другой руке у дочери была винтовка. «Нет», — с сожалением ответил я. «Пока нельзя!» И не показывайся мне на глаза в одних трусах, девчонка. Мне был продемонстрирован розовый язык, после чего образ мстительницы за потревоженный сон скрылся назад. Пора срочно принимать меры, пока мне действительно не разбили окно. Котом. Внизу хмурый и заспанный Зальтер катнул с мрачным видом в моем направлении большой стакан парящего кофе. Хозяин определенно не радовался жизни, но злобы в его взгляде на меня не было. Скорее, обреченность. За счет заведения, мастер Крикс. Спасибо, принял я огощение, замявшись. Вы, извините, я не знал, что она. Все знают, кроме вас. А я даже знаю, кого поблагодарить. Не берите в голову. Пенелопа была ходячим скандалом и вулканом эмоций. Причем хмуро подметил я, делая глоток горячего кофе, вулканом совершенно искренним. Каждый раз, когда она экспрессивно выражала свое недовольство миру, ее силуэт в моих глазах пыхал алым. А уж как часто она это делала, я захотел вернуть ее туда, где взял. Имея такой ориентир с моим идеальным зрением, я просто не буду теперь иметь шансов заблудиться на территории города. Но узлюки, Кроме забитого кота, семенящего по ее стопам и чего-то чрезвычайно похожего на бензопилу в наплечных ножнах, было одно единственное, но зато чрезвычайно ценное для меня качество. Она делилась информацией: Дай догадаюсь, мой мелкий хмурый друг по обстоятельствам. Тебе ни хрена не объяснили, ничего не рассказали и озадачили всем подряд, выпнув на улицу. С этим неслабо меня выбившим из колеи вопросом, злюка ловко отняла у меня стакан с кофе и пошла дальше, прихлебывая. Угостившись, она повела свободной рукой. Не удивляйся, для этого города такое почти норма. Тупо тогда ожидать результатов от от совершенно неподготовленного чела Кида. Хмуро пробормотал я, пытаясь вытрясти из головы недосып. Ха. Тупо. Добро пожаловать в клуб. Девушка, одевшись по случаю в чистый комбинезон, усиленно лишала меня бодрящего напитка. Ты попал в банку с пауками, придурок. В этой банке есть сонные желтоглазики, есть выброшенные на свалку сукины дети вроде меня, а еще есть старые матерые монстры, которые поскрипывают своими жалами во внешней зоне. Так вот, этим монстрам на все плевать, пока сюда идут караваны. Понял? На тебя, на меня, на всех. Мы в пятне, вовсе не пуп земли, мелкий, мы обслуга для этих стариков. Тебе ничего не рассказали, потому что тут все червячки, живущие по своим норкам, зальцер, который тот еще хер живет в своем приюте безвылазно, шериф старая дохлая скотина спит целыми днями, другие живые, все прячутся по своим укромным раковинкам Крикс, а тебя назначили крайним, чтобы ты бегал с горящей жопой и дружил с каждым эндовошкой этого мертвого города. А если справишься, то тебя отправят дальше на фермы, а то и во внешку. Если случится чудо, если тебя не съедят и не высрут какие-нибудь твари, то кресло заместителя мэра твое. Ахиол подвинет свою тысячелетнюю жопу с такой радостью, что под ней горящая дорожка останется. Она говорила. Нет, она выговаривалась. Выплескивала из себя годами копившуюся злость, ненависть и презрение к этому месту. Мы шли по улицам сначала бесцельно, но потом, зарулив в один из магазинчиков у центра города, обустроились в довольно абсурдно выглядящем беззелени сквере, в котором, тем не менее, были столы и скамьи. Там Пенелопа махама опрокинул себя четверть бутылки виски, продолжая разглагольствовать. Я не мешал, хотя и было сложно отрешиться от эпитетов, которыми она меня щедро под Несмотря на вагоны пользы и информации, у паровоза по имени Пенелопа Кайзенхерц по-прежнему было очень неприятное лицо. Но вот сотрясать воздух с пользой она умела как никто. От первой же в красках описанной мне новости пришлось загрузиться по самую маковку. Желтоглазые, воскресшие, не жители, чьими силами было построено все тут вокруг. Спокойные и странные, они оказались вовсе не теми, кем их воспринял поначалу я. Некромантия, совмещенная с идеей виртуальных игр с полным погружением. Как создать разумное существо в неустающем теле, инициативное, способное трудиться на твое благо многие десятки лет? Ответ прост. Магия. зашкаливающая, сложная, выверенная и огромная по своим масштабам система. Мертвецы не просто так любили спать. Они попадали во сне в некую купель жизни, искусно созданный рай, где они могли жить полноценной и не знающей забот жизнью. Чувства, цвета, вкусы, ощущения, им все было доступно в полной мере. Ровно столько, сколько они согласны работать на благо Хай, карта при Так они были мотивированы, полностью сохраняя как рассудок, так и все присущие живым эмоции. Круто, да? Скалилась подвыпившая злюка, чихать хотевшая, что сейчас разве что 9 часов утра. Магия. Волшебство. Твои куатрианские товарищи по сравнению с упырями внешней зоны, Макаки с палкой в жопе, думающие, что старание и труд позволят им выковырить немного больше дерьма. То, что они решили обзавестись пушками и автоматами единственная здравая идея этих дикарей. Мир срется мелким бисером от нашего городка, и это единственная причина, почему его стоит любить. Если тут все прекрасно, то зачем тебе эта штука? кивнул я на ее заплечную бензопилу, которой, благодаря модифицированной рукоятке, вполне можно было орудовать как дубиной, визжащей страшной пилищей дубиной. В нашем снулом местечке водятся свои неприятности. Ухмыльнулась девушка-механик, запрокидывая стакан и поправляя челку. Жопные неприятности куколка. Желтоглазик может слететь с катушек, например. А их пули не очень берут, если ты не знал. Моя пилочка надежнее. Что еще? В средней зоне можно встретить какую-нибудь тварь от пауков. Те вечно экспериментируют совсем подряд. Сами носы своих поместья не показывают, а вот дрянь от них сбегает регулярно. Думаешь, зачем нам вообще наша дерьмовая полиция? Она нас дерьмова, но бережет. Я грязно выругался, дергаясь с места. Злюка потребовала объяснений. Пришлось ей объяснить, как я поручил Эльме обустроить наш будущий дом. Это же ходить по всему городу, смотреть, договариваться, а тут у них блин зомби неуравновешенные. Девушка лишь пренебрежительно скривилась, кидая своему коту полоску вяленого мяса. Плюнь, блондинчик. Я вешал у тебя лапшу на уши», — хмыкнула она. «Да, конечно, желтоглазые слетают, и твари бегают. Но большинство их претензий касается лишь таких же, как они. Они живут там», — она поболтала рукой в воздухе. «В мире иллюзий». «Ну а твари? Что твари? У них мозгов нет. Они не в город лезут, а к фермерам». «Все равно», — упрямо скрипнул зубами я. «Не хочу рисковать». «Расслабься, тебе говорю», – нажала девушка голосом. «Наша Хиол та еще мертвенная скотина, хуже желтоглазиков, но детей в обиду не дает. Стоит твои мелочи сыкнуть в трусы от страха, как наш шестерук появится возле нее. Я не позавидую тем, кто заставил малютку обоссаться». Болтовней на сегодня мы не ограничились. Плотно перекусив, девушка-механик скомандовала по коням, желая показать мне окрестности пятна, в том числе и парочку расположенных поблизости от города ферм. Пока мы шли за Карусом и ее лошадью, она не переставала изливать свой негатив на город, попутно просвещая меня Против, впрочем, был вполне обоснован с точки зрения молодой девушки, наглухо запертой в сонном царстве, где почти все были разбиты на мелкие социальные группки, самоотверженно охраняющие свою самость. Карус бодро бежал с каурой лошадью Пенелопы, привычно рысящей по камням пустоши. Я ехал, задумчиво наблюдая за Волди, завитым котом девушки, который решил разместиться на голове шкраса. Животное сидело на голове гигантского манула, удерживая в передних лапах полоску мяса, которое грызло с довольным видом, временами косясь на меня каким-то слишком разумным взглядом. Странное существо постоянно шпыняемая злюкой, откровенно ее и только ее боящиеся. Я пару раз за утро попытался спросить экспрессивную девушку о коте, но она тут же демонстрировала, что на эту тему говорить не желает. Во всем остальном она с видимым неудовольствием, но честно отрабатывала должность гида. Пустоши за городом вид имели неестественный. Если бы так можно было сказать, выразиться или хотя бы подумать, то я бы сделал предположение, что сухая каменистая пустыня с редкими вкраплениями колючих кустарников и кактусов поражена болезнью, имеющей вид проплешин наоборот. То тут, то там вполне логичную местность портили, участки высокой и сочной луговой травы, длинной и налитой жизнью. Эти зеленые пучки и проплешины встречались тем чаще, чем мы удалялись от городских границ. Как это возможно? Прокричал я пенелопе что-то увлеченно глотающее из фляжки. Привыкай! «Магия!» гаркнул гаркнула-то в ответ, допив. «Наконец мы приблизились к вольготно раскинувшемуся в здоровенном пятне зеленой травы ранчо. Всюду гуляли козы, чувствовавшие здесь себя совершенно вольготно. Посмотрев на их наглые морды, я решил, что не буду ругать Каруса, если он сожрет одну или парочку. Просто заплачу хозяину. Здесь живет моя подруга коротышка. Спешившаяся пенелопа подошла ко мне, слегка набычившись. Если ты ее обидишь, то я свою пилу тебе в задницу запихаю. А потом, может быть, включу ее. Понял?» «Расслабься. Я не обижаю женщин, серьезно вымытой этой язвой за утро. Я решил, что пришла пора высказаться в ответ. Чудненько. Но про пилу помни. А я в них либо стреляю, либо их трахаю. Ничего более». «Ах ты...»